У армянского амбара уже собирался народ, преимущественно солдаты. Все разом сняли шапки, и я уже начал догадываться, почему. Завидев нас, люди расступились. Соцкий сразу мелко закрестился. Страх какой. Такую мученическую смерть приняли. Надо бы отпеть по обычаю. Чай православный. Голос его дрожал, зубы выбивали дробь. Да, без энтузиазма протянул я и тоже снял треуголку. «Упокой Господь их души!» Перед тем, что прежде было амбаром, нашли сгоревшие тела армян. Возгена Ашотовича и его телохранителя. Солдаты выволокли их на относительно чистое и ровное место. Одежда истлела, трупы еще дымились. Смотреть на обугленные лица было непросто, но мы с Иваном пересилили отвращение. Я тряхнул головой, отгоняя дурноту. «Ужас-то какой!» Снова заголосил Соцкий. Он обмяк и судорожно захрипел. Неделю теперь еще спать не буду. Можно я отойду? Не в моготу мне. Ступай, с милостью велся я. Соцкий едва не побежал. Я видел, что потом его тошнило. Хм, некрепкий желудком оказался. Хмыкнул капрал, проводивший Соцкого взглядом. Ну, а ты как? Тебе не противно? Поинтересовался я. Да я что, привычный. Всякого за службу насмотрелся. Меня жмуриком не напугать, с достоинством ответил вояка. Мы продолжили осмотр черных как смолотел, тел, перевернув их на спину с помощью Капрала и его солдат. «Вот оно что!» – задумчиво произнес я. «Вань, сюда посмотри. Тебе это ничего не напоминает? По-моему, это запекшийся след от удара ножом. Видишь? Где?» «Вот здесь», – показал я. «Присмотрись внимательно. Да тут сразу несколько ножевых ран. Орудовали, словно мясники на бойне». «Ты прав, Петя», – подтвердил мое подозрение брат. Это следы от ножевых ударов. И что из этого следует? Все очевидно. Армяне не сгорели живьем. Сначала их закололи, трупы бросили здесь. А потом подожгли амбар, чтобы замести следы, подхватил я. Сдается мне, что это шайка Саперского куролесила. Мстила за своего атамана. Мы ведь его тут повязали. Наверное, решили, что по наводке армян. Похоже на то. Сорвались гаденыши с цепи, горестно произнес Иван. Теперь их не остановишь». Особенно после того, как ему удалось освободить своего главаря. Хотя, может, на время и утихомириться, на дно уйдут, зализывать раны. Мы ведь их порядком потрепали. Жаль только, что не всех. Да и Федор Прокопич нам порядочную свинью подложил. На «Недельку-другую и впрямь залягут. Зато потом жди фейерверки. Веселая жизнь предстоит здешнему обывателю», — хмуро добавил Иван. «Больше трупов на рынке не было». И покупатели, и продавцы успели убежать до того, как занялось, а потом влились в ряды пожарных. Зато пострадавших от ожогов хватало. Ими занимался городской лекарь, тот самый, что врачевал Саперского. Я подозвал его. Мне нужна ваша помощь. Не могли бы вы осмотреть эти трупы и сообщить, что могло стать причиной их смерти? Он недоверчиво покосился на меня. Вы шутите? Тела были извлечены после пожара. По-моему, это отвечает на ваш вопрос. А вы все же займитесь ими. Тут не все так просто, как кажется. — Холь, вы настаиваете. Он присел рядом с покойниками, а распрямившись, кивнул. — Приношу свои извинения. — Где мой ум? — Я с самого начала рассудил неправильно. — Вы правы. — Пожар тут ни при чем. — Мы занесем ваше свидетельство в протокол, — сказал я. — Конечно, конечно. Я вам зело благодарен за то, что вы помогли мне избежать ошибки. Вызванный из канцелярии воевода секретарь помог нам составить необходимые отчеты. Практически как доказанный факт, в протокол было вписано, что убийство и поджог совершили люди из банды Сапирского. Время близилось к вечеру. «Надо себе в порядок привести. Давай скупнемся», – предложил я Ивану. «Дело, говоришь», – согласился он. Мы спустились к реке. Здесь хотя бы не пахло смрадом. Ветер посвежел, раскачивал заросли камышей, гонял волны и листья, сорванные с растущей вдоль берега ивы. Убедившись, что свидетелей нет, разделись». Я осторожно шагнул в воду. Она была теплой, как парное молоко. Дно покрывала речная галька. Не южный берег Крыма, но и так сойдет. Почти курорт. «Как водиться? – спросил братишка, переступая грязными ногами по траве. Хороша! – крикнул я и мощными грибками поплыл к соседнему берегу, а потом где-то на середине лег на спину и расслабился. «Коли так, эх, берегись!» Иван с шумом и брызгами кинулся в воду, нырнул и пробкой выскочил возле меня. Я у себя в деревне лучшим ныряльщиком был. Знаешь, сколько раков собирал? Похвастался он. Ведрами потом с отцом варили. Я раков чего-то не очень. Вот от картошки бжаренной точно не отказался. Плохо, что у вас она пока продукт дефицитный. Какой? Редкий. Вернемся в Петербург, я тебя свожу в одну таверну. Там твои земляные яблоки готовят. Договорились. Сколько б там блюда из картошки не стоили, на любую цену согласен, сказал я. Искупавшись, мы прополоскали одежду, чтобы она хотя бы немного очистилась и перестала пахнуть. Но постоянно в дворе договоримся, чтобы ее постирали. Прачки всегда рады лишней копейке. Когда вылезли из реки, немного погрелись под ласковым солнышком, а потом снова облачились в мокрые, а потому изрядно потяжелевшие тряпки. Метод проверенный, так они быстрее просохнут. Когда служил в армии, неоднократно сушился этим способом. Желудок напомнил о себе глухим ворчанием. За всей приключившейся беготнёй я совершенно забыл, когда ел в последний раз. Ваня проголодался, не меньше моего. «Двигаем на постоялый двор», – предложил я. «Ждал, когда ты об этом скажешь. С удовольствием наверну горшочек щей. Да и от каши не откажусь», – сообщил братец.